Глава четвертая. Адата Гелерра, королева Вейда. Обратная дорога в замок прошла безо всяких происшествий. Можно даже сказать, что Гелерра заскучала. А Кора Двейна так и сгинули все до единого, и никто из троицы магов не явил беспокойства об их судьбе. Сама Адата, понятное дело, не спрашивала тоже. Кор Двейн был радостно возбужден, говорил много, быстро, с опломбом, размахивая руками, словно ярмарочной зазывала. Скьольд отмалчивался. Солей, в общем, соглашалась с Кором, но казалось куда сдержаннее. А сам Двейн уже несся на всех парусах, толкуя что-то о великом кольце всех смертных чародеев, которое якобы навсегда изгонит неназываемого из нашей вселенной. Он повторялся, возвращаясь к одному и тому же. Глаза его горели нездоровым лихорадочным огнем. — Брат Кор, — наконец проговорил Скьольд, — не кажется ли тебе, что ты делишь шкуру, так сказать, неубитого дракона? — Дракона? — подняла бровь Солей. — Не слишком-то удачное сравнение, если учесть нашего гостя. — Верно, прости, сестра, — дернул щекой Скьольд. — Беру слова насчет дракона обратно, но суть это не меняет. — Не рано ли ты стал праздновать, брат? — Боги Хедин с Ракотом. — Ха-ха-ха-ха! Устранены из упорядоченного! — расхохотался Корд, прокидывая голову. — Остались только их слуги. С ними, признаю, придется повозиться, хотя я бы предпочел, конечно, решить дело миром. Досточтимая Гилера может оказать бесценную помощь. — Я? — словно очнулась Адата. Перед ее глазами по-прежнему стояла последняя сцена битвы, распростертая на хрустальных плитах, на играющих радужных красках тело Матфея и Сидорти и исчезающий силуэт женщины — тени, как ее назвала Солей. «Да, славная Гелера!» — энергично кивнул волшебник. «Боги на Ракот нас больше не побеспокоят. Их слугам совершенно не за что сражаться!» Там немало храбрых и умелых воинов, искусных чародеев. Тебе это ведомо лучше, чем мне. Помоги нам найти с ними общий язык. Объясни, что настала новая эра, эра мира. Боги Хеденаракот нас больше не, не побеспокоит?» — пролепетал Гиллера. Разумеется, кивнул Кордвейн. Нет, не думай, достойная дата их никто не убивал. К убийству мы прибегаем, как ты видела, лишь в случае крайней необходимости и с большим нежеланием. Смерть ученика Сидорти я буду долго оплакивать. Бессмысленная и горестная потеря. Так вот, можно сказать, что Хедин, познавший тьму с Ракотом восставшим, просто сложили полномочия и удалились в изгнание. Они живы, не сомневайся. Просто здесь, где мы, их больше не будет». «Упорядоченному не нужны никакие боги, ни злые, ни добрые. Ни тем более никакие». «Думаю, брат, Гиллера это уже запомнила», — подала голос Солей. «Скажи лучше а о, о наших э, нанимателях, ты подумал? И о э, бывших союзниках. Они-то, полагаю, сейчас далеко не в восторге». «Конечно», — пожал плечами чародей. «Благодаря тебе, сестра», — «Договор с ними исполнен в точности. Они получили, что хотели. Свой собственный домен, без Хедина, Ракота, Орлангура или же демагоргона он хихикнул. «Соглашение исполнено до последней буквы в нем, до последней точки. Беспокоиться совершенно не о чем. Осталось лишь решить проблему неназываемого». «Ну да, а бывшие союзники Сирич Дальние», — напомнил Скьольд. «Едва ли они будут довольны, что мы так воспользовались их... содействием. Ведь изначально мы с ними собирались...» «Об этом...» — приятно улыбнувшись, перебил его Двейн. «Мы поговорим чуть позже. Не стоит утомлять слух нашей дорогой Гилеры скучными, маготеоретическими и маготехническими подробностями». «Я ничего не выдам», — покраснела Адата. «Конечно, храбрая Гилера!» Но это и впрямь очень сложный магический процесс. Если хочешь, приходи на наш совет, все услышишь сама. А пока что, как доберемся, надо вылечить дракона. Надеюсь, сестра Солей, надеюсь, брат Скьольд, ваши чары крепки и удержатся, а то неловко выйдет. Проснется, уважаемый, сфайрат, а вокруг никого. Невежливо как-то». «Логично», — пробормотал Скьольд. «Главное», — продолжал вещать Кордвейн. Это проверить соответствие всех величин заданному. Убедиться, что все а, отклонения в пределах нами предусмотренного. А после этого мы уже сможем высказать Орлу и Дракону все, что, а, что мы уже решили сказать». «Да», — улыбнулась Солей. «Только помните, дорогие братцы, это мое. Никому не отдам и начну с Дракона. Он любознателен, ему будет интересно». Гилерра слушала этот малопонятный разговор, и в груди у нее все холодело. Где она очутилась? Что учинила эта троица? И что будет теперь? Но «Ну и про тень забывать тоже нельзя», — напомнил Скиольд. «Никуда наша царица не денется», — махнула рукой Салей. «Поверьте, мы с ней как-никак э -э -э, одного пола. За любовника она постарается отомстить». «А я вот в этом сомневаюсь», — заявил лысый чародей. «Я так скажу, она где-то уже на самом дальнем краю упорядоченного, обустраивает себе какой-нибудь мирок, будет очередной темной королевой или там владычицей, если ей больше нравится». «Новые маги так ничего себе и не обустроили», — заметила Солей. «Болтались, как...» «Как цветок в проруби!» — хохотнул Скьёльт. «Так говаривали в моем мире». «Именно!» — резко перебил Кордвейн. Болтались, бездельничали, предавались разврату, кровавым игрищам и ничего не делали. Проклятье. Они даже над темных властелинов не сподобились. Не бросили вызов новым богам. «Ну, не совсем так. Насколько я помню, бросали, и не один раз. Правда, все больше из-под тишка, прячась за спину легковерных адептов», — поправил сестру Скиольд. «Тебе виднее, брат?» И у нас за ними следил?» Волшебница вскинула руки в шутливом жесте, сдаюсь. «Может, и пытались, да как-то не слишком ретиво. Больше развлекались, если ты меня спросишь». «Никуда она не денется», — бросил Двейн. «Не о том вы, друзья мои, думаете. Совсем не о том». Дорога через межреальность вся прошла вот в таких вот разговорах. Гилера ни о чем не спрашивала. Удовольствовавшись ролью молчаливой слушательницы, порой она ловила на себе короткие и быстрые взгляды солей, но старательно делала вид, что не замечает. А дата пребывала в смущении и растерянности. Богов Хедина и Ракота нет. Куда же они делись? Владыка Ракот. Он ведь был возле обетованного и тоже исчез. Не погиб, но куда-то делся? Как? Куда? Почему? Когда они добрались до замка, скалы, на которой он парил прежде, больше не было. От нее осталась только верхушка, словно срезанная огромным ножом. Стены и башни выглядели по-прежнему, а вот все остальное бесследно сгинуло. Гелерра удивленно оглянулась на Двейна и остальных, хотя они вовсе не казались обескураженными или хотя бы удивленными. — А плохо выдержал, — самодовольно бросил Кор. «Вполне!» — согласился Скьольд. У ворот их встречали слуги и околиты, число коих, на взгляд Гелеры, весьма и весьма поубавилось. Ишь, как бросились-то! На ухо шепчут, на нее Адату косятся. Она скрестила руки на груди, заворачиваясь в крылья. «Идем!» — услыхала она негромкий, с оттенком легкой усмешки голос солей. «Дракон наш, думаю, уже заждался!» Заждавшийся дракон мирно дремал в своем бассейне, похрапывал, выпуская из ноздрей струйки дыма. Правда, его самого было едва видно, сфайрат зарос настоящим лесом. Раскрылись широкие листья кувшинок, масса корней, светлых и темных, толстых и тонких, оплела бронированную тушу. Под сплошным покровом растительности скрылись раны. Воздух был плотен, с особенным острым запахом, от которого голова у Гиллера закружилась, и полезли такие мысли, что она не выдержала, зарделась. Нет, подобные мысли посещали ее и раньше, когда она служила богу Хедину, когда ей казалось, что он дарит ее особым своим вниманием, пока не поняла, насколько ошибается. Но бог Хедин был всегда так далеко, даже когда шагал рядом с ней. А вот дракон, которого она совершенно не знает, которого, можно сказать, только что увидела. Он другой. Это точно. Интересно, какие крылья унаследуют их дети. Ее белые или его черные? Или, скажем, девочки будут, как она, с перышками, а мальчики — несокрушимой гагатовой броней? Мысль эта так ее захватила, что солей пришлось слегка дернуть ее за руку. «Гелера!» Волшебница улыбалась, В глазах играли смешинки. «Тебе нужно будет мне помочь. Пока Кор со занимаются своим». А дата густо покраснела, даже прикусила губу от стыда. «Конечно, досточтимая. Что нужно сделать?» Сделать потребовалось многое. Нужно было убирать отдавшие все силы и засохшие стебли. Подрезать, направлять, подвязывать, удобрять и подкармливать. Потом Салей возвела глаза к потолку, пробормотала что-то вроде «Как там брат это делал?» и осторожно выпустила на волю чары. По опутавшим с Файрата в Юнам прошла короткая дрожь, словно змеи они задвигались, проникая глубже в рану, да так, что дракон вдруг дернулся. «Ой!» — Салей тоже прикусила губу. «Нет, надо Скьольда звать. Это его епархия. Сейчас, я сейчас!» И она почти вылетела за дверь. Гилерра осталась одна. Нет, у нее не опустились руки, и она не застыла, уставившись на дракона широко раскрытыми глазами. Она как-никак свободная от дата. Она командовала такими воителями, от которых даже этот великолепный дракон хорошо, если успел бы убраться живым, с подпаленным только хвостом. Она продолжала работать. Большие ножницы так и мелькали. Живые, полные сил стебли быстро занимали место срезанных. На глазах раскрывали молодые листья, пускали белые тонкие корни, проникавшие вглубь раны. И сама рана изменилась. Ушла чернота, исчезла тяжкая вонь, запах заражения. Дракон явно выздоравливал, хотя до полного заживления было еще далеко. К краям предстояло сойтись, чешуе отрасти снова. «С тобой все будет хорошо». шепнула Адата. Дракон шевельнулся во сне, словно услыхав. Гилерра осторожно опустилась ему на мощную спину, ловко балансируя среди острых шипов, протянувшихся вдоль всего хребта. Присела, поджимая ноги. Коснулась ладонью черной чешуи. Из-под драконьей брони шло приятное тепло. «Ой-ой!» — подумала она, чувствуя, что тает, словно свечка. «Так нельзя!» «Что же это я? Что же это?» Но тепло было таким всепроникающим, обнимающим ее всю, что шевелиться просто не хотелось. И она не шевелилась, пока сверху не спустился Скьольд вместе с Солей. Бритоголовый маг деловито потер руки и взялся за дело. Для начала согнав пригревшуюся адату с драконьей спины и велев ей распутывать корешки. «Вот у этих, видишь, лили у медицины!» Пришлось лезть по пояс в воду, хорошо еще теплую, правда, полную не то корней, извивающихся словно змеи, не то змей, растущих словно корни. Скьёль долго разглядывал раны дракона, хмурился, хмыкал, тер подбородок, как будто все шло не так, как должно. Крепко его зацепило. Наконец проговорил чародей. Признаться, я думал, что когда вернемся, а у него даже рубцевания не произошло... Медленно заживает, очень медленно. Гилера не имела ничего против. Уходила от дракона она нехотя, но уйти все-таки пришлось, потому что господин Кордвейн почтительно звал ее присоединиться к совету. Зала совета была под стать самому Хедину, округлая, с малахитовыми колоннами, серебряными инкрустациями и причудливыми растениями в крупных катках. За арчатыми окнами светило ласковое солнце, и тут прямо-таки все дышало победой. Да, победой. У круглого стола стояло четыре одинаковых кресла с высокими резными спинками, и на них красовался странный герб, восьмиконечная звезда, в середине которой плотно зажмуренное око. Садись, садись, достойная дата, чуть усмехнулась солей, понимающе улыбаясь. Братец Кор заставит нас чуть-чуть подождать. Обожает подчеркивать, кто все это измыслил. Ну да мы не обижаемся. Каждый имеет право на маленькие слабости. корд и в самом деле чуть-чуть опоздал. Разумеется, в залу он почти влетел, разумеется, извинившись за задержку. Встал у своего кресла, оглядел всех торжествующе. Брат, сестра, достойная дата, я просил вас прийти со всем поспешанием, потому что... Потому что мы победили, но сделать предстоит куда больше. Рассмеялась Солей, скрещивая руки на груди, а, -а, а слегка растерялся Двейн. Собственно говоря, это именно так, и потому, и потому надо решить, что с дальними, что с третьей силой. Подхватил Скьольд. Вообще-то мы это давно уже решили, не так ли, брат? Солей продолжал улыбаться. — Давно, задолго до того, как все началось. — О, несомненно! — энергично кивнул Кор. Картинно провел ладонью, приглаживая волосы. — Но тогда мы не были знакомы с достойной отдатой Гилерой, и у нас не было залога дальних. Он высоко поднял руку, в пальцах блеснул изумрудный кристалл. — А это значит, что путь наш может оказаться куда проще и короче, да и с меньшими потерями. Он взглянул на Гарпию. И все благодаря тебе, высокочтимая. Гелерра опустила голову. Мне, право, неловко, господин Двейн. Без господинов просто кор. Нетерпеливо оборвал ее чародей. Итак, друзья мои, что нам осталось сделать? Да сущую ерунду, если разобраться. Пожал плечами Скьольт. Справиться с дальними. Убедиться, что третья сила не станет вмешиваться в наше правление. Покончить с неназываемым. а для этого собрать всех чародеев Вселенной в Великое Кольцо. Ну и утихомирить Спасителя, чтобы не лопал слишком уж много и слишком быстро. Пустяки, в общем, не стоящие внимания. — Заканчивай говорильню, брат, я проголодался, если честно. — Ах, да, еще надо набрать новые челяди и околитов. После визита бога Хедина их изрядно поубавилось. — Я поддерживаю насчет проголодался, — заметила и Исалей. — Неплохо бы и победать. «Э, Киева, однако!» — шутливо надулся Кордвейн. «Не желаете внимать моим великолепным тщательно разработанным планам?» «Мы им внимали, не так ли?» «Да, но смех смехом, а дальние, я так понимаю, сейчас ощущают весьма сильное... раздражение, «И они непременно явятся, чтобы поквитаться», — кивнул Скьольт. «Мы воспользовались их знанием, только совсем не так, как они планировали». Ухмыльнулся Кордвейн. И теперь я думаю, что благодаря доставленному одатой артефакту мы можем этого и не ждать. Надо ударить самим. Зачем? Затем, сестра. Улыбка сбежала с лица Кордвейна. Что с незназываемым? Творится что-то крайне странное. Я лишь бегло взглянул на показания, но это совершенно не имеет прецедентов. Бритоголовый чародей и волшебница переглянулись. Этого <кхм> не было в планах. Осторожно кашлянул Скиольд. «Нет. И поэтому я предлагаю разделиться. Я займусь неназываемым. Надо понять, что происходит и сколько он еще пребудет более-менее статичным. А вы втроем займитесь дальними. Артефакт, как я убедился, способен показать дорогу». «Дорогу? И только?» Подняла бровь с аллей. «Нет, не только». Это модель им доступного, зародыш того, что должно случиться. Думаю, этот кристалл должны были доставить в некое место, куда иначе дальние попасть не могли. «Прости, достойный Кордвейн», — осторожно проговорила Гиллера. «Однако я доставила этот кристалл Богу Хедину, в самое сердце его владений, но ничего не произошло». Чародей это ничуть не смутило. «Конечно!» «У дальних все должно срабатывать строго в определенное время». Бог Хедин получил артефакт, обследовал. Очевидно, не нашел в нем ничего интересного или опасного. Кристалл просто пылился у него на полке. Но в нужный момент закончил он со значением. «Тогда, брат, скажи все толком», — потребовал Скьольд. «Что мы должны сделать?» Корд Вейн сделал паузу. «Проверить их мельницы». — проговорил он в полголоса. — О! — Салей подняла палец. — Мельницы? — Да, судя по вибрациям, они работают в пятеро, в десятеро, в сто раз быстрее обычного. Я поставил этот кристалл вместо наших поделок, и вся моя машинерия чуть не разлетелась в дребезги. Скьольд и Салей переглянулись. — Поэтому, — сказал Кордвейн, — Может быть, нам придется найти несколько иное применение тем восьми камешкам, получившимся из новых магов. магов. На сей раз в дорогу они отправились втроем. Их никто не сопровождал. Скьольд и Солей были молчаливы и озабочены. Чем я могу помочь? Перед ними открывалась межреальность, и бритоголовый маг быстро, но четко чертил прямо перед собой руну за руной. открывая прямой путь и не думая о секретности. «Я не чародейка, как вы. Вернее, немного чародейка, но...» Больше всего Гелере хотелось сейчас оказаться в замке, в теплом, жарком, исцелительном покое, где по-прежнему дремал Сфайрат. «Постой, братец!» — протянула руку Салей. «Погоди. Кажется, у нас гости?» «Гости?» — нахмурился тот. «Наш замок, кажется, всем прямо-таки покоя не дает!» Волшебница зло цедила сквозь зубы. Ходка идут. Гиллера видела, как они выныривали из мглы Междумирья, ряды стройных воинов в серебряном и зеленом. эльфы. А над ними парил, широко расправив крылья, огромный истинно черный ворон. Солей с шипением выдохнула сквозь стиснутые зубы. Скьольт оскалился, сжал кулаки. «Кажется, сестрица...» — он повел плечами. «Никуда мы не отправимся. Дальним придется подождать». Гиллера вгляделась в чудовищную птицу. За ней тянулся шлейф силы, которую даже не слишком пытались скрыть. «Дальние подождут», — кивнула Исалей. «О, «Пусть они начнут. Ударим спиной, Адата. Отвлеки на себя вот этого... это... словом этого ворона, хотя бы ненадолго». Раз сюда пригнали эльфов, живое пока что мясо, значит, какие-то правила еще действуют. Иначе бы их и не было. Ворон. Гелерра вглядывалась в мерно и редко взмахивающие черные крылья. Да, великие силы и мощь режут, режут тонущее междумирье, и оно испуганно раздается в стороны». Отряды эльфов не мешкали, разворачивались в боевой порядок, двигаясь к бездне, что окружала замок. Они ее словно бы и не замечали, как будто ее и не было. Солей и Скьольд переглянулись. «Неужто сам?» пожаловал — пожаловал. В полголоса проронила чародейка. «Сам? Нет, пока еще нет. Аватара, как я понимаю. Хотя...» «Смотри, пустота закрывается». Межреальность вокруг крепости трех чародеев стремительно менялась. Из ничего возникала огнистая твердь, словно форму заполнял расплавленный металл. Алое и золотое сияние смешивалось, омывало стены и башни словно волны, и внутри уже почти не оставалось околитов, чтобы давать правильный бой. «Нет, кто-то еще был», — заметила Гилерра. На стенах замелькали человеческие и звериные фигурки. Кордвейн не оставался слеп и глух к творящемуся возле его крепости. Эльфы явились в силах тяжких. Ползли осадные орудия, влекомые шерстистыми мастодонтами. Маршировала пехота, лучники, щитоносцы, копейщики. Во множестве. На взгляд Геллера перворожденных тут собралось самое меньшее тысяч десять, если не двенадцать. Вран. Проворчал тем временем Скьельд, поддергивая рукава. Драконы на его бритом черепе внезапно ожили, извиваясь и щелкая вытатуированными пастями. Почему вран? Отчего вран? Точно ли аватар от того, на кого мы думаем? И что он тут собрался делать? Если того, на кого думаем, то, кажется, он решил все сделать сам, откликнулась солей. А ельфики эти, ему зачем тогда? «Брось!» — поморщилась чародейка. «Он ведь руки сам не морает. Вран вновь пронесся над изготовившимися к бою рядами перворожденных. Хрипло каркнул, словно отдавая команду, и голос его разнесся далеко окрест. В карканье слышались непреклонная воля и приказ. «Отвлеки его, Адата!» — тяжело проговорила Салей. «Отвлеки, прошу тебя, потому что эти явились сюда покончить со злом». И разбираться они не будут, что там за дракон спит в нижних залах. Гелера закусила губу. Тем, кто служил богу Хедину, пусть и оказавшемуся недостойным их службы, не привыкать биться против самых невообразимых врагов. Вран? Ну, пусть будет вран. Аватара могущественная. Скьольд, прищурившись, глядел на жуткую птицу. — Отвлеки его, Гелера Вновь повторила волшебница, глядя на Гарпию чуть ли не с мольбой. «Не сомневайся», — коротко ответила Адата. «Скажите только, когда?» «Сейчас. Немедля». «Может, лучше дождаться, чтобы кор начал в замке?» — усомнился Скьольд. «Нет». Солей, не отрываясь, глядела на парящую вдали огромную птицу. «Наоборот, нам надо начать, как только Адата завладеет вниманием Врана». Гелера тряхнула головой, Расправила белоснежные крылья, любовно погладила гладкие блестящие маховые перья. «Тогда до встречи!» — буднично сказала она, взвиваясь прямо с места вверх, как умела. Крылья развернулись, погнали ее вперед. Присутствие Врана словно превратило окрестности крепости трех магов в подобие обычного мира. А дата ускоряла полет. подчерпывая силу в ее бурном потоке, разлитом вокруг, неслась, словно по стремительной горной реке. Ах, какая жалость, что дракон с не видит ее сейчас. Не видит, как трещит и едва не рвется ткань между мирье под ударами белых крыл. Не видит, как белой молнией мчится в бой Адата Гелера, прямо на громадную, мрачную и страшную птицу, извращение самой благородной расы воронов. Она, свободная гарпия, идет грудь в грудь с аватарой жуткой силы, которой опасался сам бог Хедин. Восторг сдавил ей горло. Огромные глаза горели. Она в эти мгновения была и в самом деле прекрасна. Ворон не удостаивал ее вниманием. Летел себе, кружил на почтительном отдалении от крепостных башен, к которым все ближе и ближе подползали эльфийские осадные машины. Гарпия набирала скорость, ощущая дивную легкость во всем теле, словно она падала, сложив крылья из высокого поднебесья на едва заметную внизу спину добычи, жирного морского кита. Стрелы. «Ну, конечно, чем же еще могут встретить ее эти ельфики», как выразился Скьольд. «На такой скорости куда им в меня попасть?» Все с той же дивной быстротой она закрутилась волчком, Полет ее сделался неровным, рваным. Ее бросало то вверх, то вниз, мотало по сторонам, и белооперенные стрелы лишь свистнули где-то в отдалении, а дате даже не пришлось их отводить заклинаниями. Вран, кажется, соизволил таки обратить на нее внимание, каркнул насмешливо и неспешно развернулся к ней. Гелера изогнулась, стремительно меняя курс, уходя в сторону, подальше от крепости, подальше от эльфов и, само собой, подальше от скьольда солей. Ветер даже не свистел, он выл в ушах, обжигал привычные, казалось бы, ко всему щеки. Не глядя, она бросила первое из заготовленных заклятий в сторону жуткой птицы. Огненный шар, нестареющая классика, скользнул по плотной броне из черных перьев и распался облаком бессильных искр. Вран насмешливо закаркал. Сильнее взмахнул крыльями, сокращая расстояние. «Лети, лети, старайся, подальше отсюда, чудище!» Словно услыхав ее мысли, ворон каркнул вновь и вновь насмешливо. Они оставили позади замок, окруженный эльфийским воинством. Вокруг расстилалась межреальность, и здесь мчаться было уже далеко не так способно. Требовалось разума лететь и творить себе путь. Вран настигал. Гиллера вновь развернулась, и на сей раз с ее рук сорвалась великолепная ветвящаяся молния. Слепящие белые сполохи заиграли на темных крылах ворона, и вновь тот стряхнул заклятие с себя, как ни в чем не бывало. Однако он все-таки летел за ней, она уводила его дальше и дальше от крепости кора Двейна. Неужели Вран попался на столь несложную уловку? Нет, огнишаром и молнией тут не обойдешься. Белые крылья развернулись, уперлись в то, что заменяло между мирью воздух. Гарпия крутнулась, зависая неподвижно и глядя на приближающееся чудовище. Блестящий клюв приоткрылся. «Карр! Получай!» — выкрикнула она бешено, с ненавистью, какую не чаяла в себе найти. Все они одинаковы, эти великие силы. Все они хотят править, главенствовать, подавлять и мучить. Не так так этак, ни одним способом так другим, но в основе своей одно и то же. Межреальность вокруг летящего ворона взвихрилась, пошла черными трещинами, засверкала огнями. Гилера неравняйным магом, однако все среди служивших богу Хедину были чародеями в той или иной степени, и сейчас Адата превзошла саму себя. «Он бы мною гордился», — подумала она. Правда, не успела додумать, кем должен быть этот он. Вран с размаху влетел в поднявшуюся на его пути сеть, сотканную из полыхающих огненных нитей. Крылья его запутались, он закувыркался, отвесно падая вниз. «Кар!» — раздалось яростное. Гиллера тяжело дышала. Последние чары потребовали от нее почти всего, что еще оставалось. «Давай, давай!» — крикнула она через силу. — А то разлетался тут! Бессмыслица какая-то. Собственно, требовалось только одно, чтобы Вран подольше был бы занят ею, а не солей со скьёльдом или крепостью. Внизу чудовищная птица билась в огненных сетях, а Гелера, как могла, быстро громоздила поверх него новые и новые пласты с корнем, вырванные из межреальности. Это был почти ее предел». По вискам тек пот, смешавшийся с кровью, проступавший из пор. Она тратила себя слишком быстро. Горела слишком жарко. «Остановись! В Вран не может вырваться! Он спиленут, Он...» «Хар-хар-хар-хар-хар-хар!» Он смеялся над ней. Смеялся, и красные глаза прожигали ее из облака мрака, в которые обратились гладкие блестящие перья. Взгляд ворона словно говорил «бей еще». гиллера ударила раз, и другой, и третий, вспоминая все, чему учил их бог Хедин. От злости даже силы откуда-то взялись. Если для того, чтобы еще раз увидеть дракона с Файрата, пусть даже и спящим, нужно истребить эту птицу... Ворон смеялся. Взмахнул крылом, и огненная сеть лопнула. Не сразу, не мгновенно, но лопнула, и отдату словно хлестнули бичом. Она боролась. Врана придавливала темными плитами, опутывала пламенными вервиями. Он не мог взлететь, но... Гарпия Гелера побывала в слишком многих боях, чтобы не понять, что творится. Ворон не то чтобы играл в поддавки, но не пускал в ход всей своей силы. «Может быть, окажись тут весь ее полк с Арбазом, Креггером, Репахом, Арисом, Ульвейном, всеми, с кем она привыкла биться плечо к плечу, с их причудливой и разнообразной магией, они бы и взяли верх». «Но в одиночку?» «Нет». Она сложила крылья с привычной стремительностью, падая к своему врагу. «Красные глаза, а в глазах по четыре зрачка в каждом». Гелера пошатнулась. — Не останавливайся, — сказал негромкий, чуть хрипловатый голос в ее сознании. — Атакуй. Нам должно сразиться. Кровь. Нужно много крови. — О чем ты, великий дух? — Не дрожи, смелая Адата. Ты знала, кто перед тобой, пусть и в облике аватара. Ты храбро билась. Не останавливайся. Нам предстоит много работы. Черные крылья поднялись, разрывая сети. Кровь бросилась Гиллере в голову. Да, она была права, изначально права. И Кор Двейн прав, пусть из-за него и пострадали возвращенные перышки. Богам, духам и силам не место упорядоченном. Смертные и бессмертные, мы для них просто игрушки, не имеющие ни счета, ни ценности. Дитя бережет любимую куколку, вырезанную заботливыми руками отца, Ее бережет девушка, выходя замуж. Она остается с новой матерью семейства и зачастую переходит к маленькой дочке или даже внучке. Но мы для богов никто и ничто. Даже сейчас этот ворон играет с нею. Ему скучно, хочется борьбы и риска. Борьбы не с нею, с каким-то неведомым врагом. А она меньше, чем песчинка, случайно залетевшая в глаз». Огненные стрелы срывались с пальцев гарпии, летели прямо в зрачки в рано. Карр! хрипло вскаркнул тот, уклоняясь и пытаясь вывернуться. Замершее надо привести в движение. Крови следует пролиться. Все на свете имеет цену, и платить должны даже боги. Атакуй. Тяжело дыша, Гиллера повиновалась. Стены замка дрожали. Через затянутую огненным покрывалом пропасть двигались отряды эльфов. Тягловые мастодонты волокли осадные башни, таран готов был ударить в створки ворот. Шеренги лучников и щитоносцев двигались в строгом порядке, держа шаг. Это не их родной вечный лес, не Нарн, и даже не раскидистые дубравы новой родины, где они были бы, наверное, непобедимы. Вечная королева Вейда зло кусала губы, глядя из-под руки на армию, подступавшую все ближе к замку. С его башен и из его бойниц пока не вылетело ни единой стрелы, но не требовалось быть особо искусной чародейкой, чтобы ощутить мощь этого места. Его строили не дураки и не слабаки. Работа мастера — не подмастерье. А тут еще вран. Он ничего не обещал, кроме лишь одного — «я укажу путь». и в самом деле указал, но потом ввязался в драку с крылатой девой, неслабой чародейкой. Это чувствовалось в каждом из ее заклинаний, эхом докатывавшихся до вечной королевы. «Почему он нам не помогает? Почему он вообще не мог все сделать сам, такой могущественный, почти всесильный?» — королева скрипнула зубами. Двое нобелей в пышной зелено-черной броне, стоявших рядом с походным троном, едва не подскочили. «Великая?» «Ничего», — процедила она. «Передайте еще раз. Начинаем все разом, следом за мной». Слова были пусты и не нужны. Она десять раз повторила план сражения, обдумала каждую мелочь, добилась, чтобы все поняли. Сказанное сейчас только выдавало ее страх, ее неуверенность, ее... «Ужас. Да, ужас». Перед враном, легко нашедшим их в тихой лесной обители, когда и ничтожная доля ее великих планов не успела воплотиться в жизнь. Те, кто засел в этой крепости, молчат не просто так, видать, крепко в себе уверены. Вейда представила, сколько тел останется под этими стенами, несмотря на все защитные чары, и у нее закружилась голова. «Будь ты проклят, ворон! Будь ты проклят во веки веков!» Кому мешали мои эльфы? Я их спасла, я вывела их из ловушки, нарушила все законы, возродила, воскресила мертвых. А ты явился и требуешь, чтобы они снова погибали ни за что. Королева?» Тревожно взглянул ей в глаза один из стражей. А такое! – прорычала она, стискивая изукрашенный эфес. Ей не требуется глупая сталь, но, как известно, часть долга королевы выглядеть соответственно. «Атакуем! Атакуем!» — пронеслось над воинством. Вейда зажмурилась. Она слишком хорошо представляла, что сейчас начнется. Над рядами наступающих засверкало нечто вроде призрачного купола, сотканного из мириадов золотых искорок. Послушно гнулась и текла, куда следует податливая в руках Вейда сила. Она сделает все, что может, но... «Проклятый вран! Где тебя носят? Почему ты исчез с поля боя? Почему дал какой-то летучей курице увести себя прочь?» Замок по-прежнему молчал, и от этого внутренности Вейды болезненно сжимались. «Сейчас, сейчас, сейчас» — ответят. «Вот взвились стрелы первого залпа. Хорошо взвились, дружно. Смертельный ливень взмыл, готовясь обрушиться на боевые парапеты крепости». Эльфийская владычица, наморщившись, быстро снимала незримые ошейники с заранее заготовленных чар. И через исчезнувшую бездну к стенам и рандолям замка поплыли зеленые крутящиеся вихри, словно буйный ветер в гневе сорвавший молодую листву. Да, там были листья в этих вихрях во множестве. Зеленые листья с острыми, как у клинков, краями. Чары Вечной Королевы прокатились через промежутки в строе перворожденных, выбрались из-под защиты прозрачного купола, оказались почти у самых стен. Стрелы меж тем зринулись хищной стаей, врываясь в бойницы, цокая и высекая искры из старых камней. И там, где хотя бы одной удавалось вонзиться в щель межгранитными блоками, там древки мигом пускали корни, разворачивались — превращаясь в молодые деревца, правда, растущие со страшной скоростью. Стены крепости стремительно покрывались зеленью, а ответа все не было и не было. Стрелки вторично натянули луки, вихри свежей листвы врезались в неподатливые камни, и Вейде аж привстала на цыпочки с безумной надеждой. Может, они из этого замка вообще все уже сбежали? И тогда со стен ответили. «Брат!» — выкрикнула Солей, вскидывая руку. «Вижу!» — прорычал Скьёльд. Драконы сорвались с его черепа, воспарили мгновенно удлиняясь, обретая объем и плоть. Маг стремительно чертил перед собой знаки и символы, вспыхивавшие тонким огнем. Салей ничего не чертила. Ткань Междумирья дрожала перед ней, и сама она словно подернулась туманом, как будто выпадая из реальности. С тыла на эльфийское войско покатилось нечто бесформенное, размытое, подернутое тьмой, словно волна непустой пустоты. Холодное, безжизненное, голодное, слепое и безжалостное. Над стенами же крепости стремительно всходило новое солнце. Огненный шар взмыл, описал дугу и ринулся вниз. Огнешар Скельд понимающе ухмыльнулся. Солей сощурилась. Они-то знали, что кроется в этом шаре. Крепостные стены тоже ожили. Башни повели могучими плечами, высвобождая мощные длани из-под каменной кладки. Стены становились их ногами, шатры боевыми шлемами. Окутанные пылью стражи замка брезгливо счищали с себя зеленую поросль Вейда. Иные из деревец, успев вырасти достаточно, пытались выдернуть корни, скрыться, но поздно, слишком поздно. Огненный шар рухнул вниз, разделяясь на десятки пламенных болидов. Они ударялись о воздвигнутый Вейда щит, разбивались, окутывая все рыже-черными облаками. Вечная королева обхватила обеими руками живот, сгибаясь пополам. Удары в барьер отзывались мучительной болью, в глазах темнело. Отпорные чары выдержали, но... «Владычица!» За спиной вечной королевы вздымалась темная волна, волна абсолютной нежизни. За ней смутно угадывались в потоке силы две неясные фигурки, но далеко, слишком далеко не дотянуться. а вот они как-то смогли. Вокруг не дожидаясь команд, сбивались лучшие эльфы-чародеи, а сама правительница, стиснув зубы и сжав кулаки, с отчаянием глядела туда, где скрылся проклятый ворон. «Ты же привел нас сюда! Неужто только для того, чтобы мы все сгинули?» Ожившие стены крепости, грузно топая, надвинулись на шеренги штурмующих. Вот протянулась каменная рука, Гранитные пальцы сошлись на середине осадной башни, и крепчайшие бревна с наговорными скобами и заплотами затрещали. Боевая площадка со стрелками провалилась внутрь. Кто успевал, прыгал вниз, ломая ноги, а из сердцевины осадного строения неслись дикие крики тех, кого сейчас там давило и плющило. Вейде ощущала смерть всех и каждого из ее бойцов, Многих она когда-то вывела из серых областей и вот теперь теряла снова. «Назад — Назад! — завизжала она, потрясая кулаками. — Все войско назад! От волны ставим живой клин! Живой клин — единственное, чем они успели бы встретить накатывающуюся волну не жизни. Считанные разы это заклятие пускалось в дело, когда случались большие разупокаивания вблизи вечного леса. И кто знает, поможет ли сейчас. Эльфы с четкостью механических фигурок в водяных часах клепсидри перестроились и в самом деле образовав клин, острием, направленный в сторону темного фронта. Холодный ветер дунул в лица, рванул с плеч щегольские зеленые плащи. На остриях шлемов, на краях поножей и наручей засветились голубоватые огоньки. Тьма стремительно сгущалась. Вейда вдруг ощутила, как щеки становятся мокрыми, текли злые слезы, слезы обиды и отчаяния. Почему в ран их бросил? Почему дал себя увести? Он такой могущественный! Она не понимала, не могла понять. Но уже ясно становилось, что вся ее армия оказалась в западне. Оставалось только сражаться и думать, как вывести отсюда хотя бы немногих. Келлера вымоталась до предела и пребывала в полной растерянности. Что происходит? Что за игра у этой жуткой сущности, пославшей сюда одну из собственных аватар? Холод и пустота внутри. Она не ушла от кора Двейна и его родни. Осталась, приняла, считай, их сторону. Ну, во многом из-за сфайрата, конечно. Она готова была драться, а получилось, что участвует в какой-то дурной потехе. Она из последних сил метнула вниз еще одну ветвящуюся молнию, и черные крылья вскинулись, отбивая ее и рассеивая. «Зачем все это?» — выкрикнула Адата. «Для чего?» «Кукла, кукла, опять всего лишь кукла!» — билась в сознании. «Помогай мне, крылатая!» «Вот так всегда. Помогай, выполняй приказы, не рассуждай, не спрашивай!» Бог Хедин все-таки хоть иногда объяснял, что, куда и зачем. Однако было что-то в хриплом повелительном голосе, заставляющее ее слушаться. Штурмующий замок пятились. Осадные машины брошены, стали добычей каменных гигантов. Нельзя сказать, что магия эльфов оказалась совсем уж бесполезной. Туши башен великанов иссекло, они покрылись шрамами. У двух горели крыши шлемы. Белооперенные стрелы норовили вонзиться в слабые места на стыках гранитных глыб, пустить корни, заставить тела из полинов крошиться и трескаться. Одна из оживших башен замерла, потому что колено колонноподобной ноги развалилось на части. Правда, гигант неспешно шарил вокруг себя толстенными ручищами, подбирая обломки бревен от эльфийских катапульт. Пущенные к замку зеленые вихри разбились о камень стен. Иные из кружившихся листьев вонзились в трещины, но большего ущерба причинить не смогли. Оружие, играюще разметывавшие обычные бастионы, оказалось бессильно. Там, где армия Вечной Королевы отходила недостаточно быстро, где ее бойцы оказывались слишком храбры, где они пытались остановить или хотя бы задержать ожившие башни, Там остались их тела, раздавленные и безжизненные. Башни метко швырялись камнями с верхних зубцов, и каждый такой камень, найдя цель, ломал кости, дробил черепа и пробивал доспехи. Но Вейде было сейчас не до них. Выстроившийся вокруг нее клин встретил катившуюся волну грудью, не поколебавшись, не дрогнув. Над головами подданных вечной королевы засверкало облако солнечно-золотистых искор, Закружилось, словно в хороводе. Ноги эльфов врастали в твердь межреальности, поднимались корни, оплетали их. Живой клин столкнулся со вздыбившейся неживой волной. Вейда зло оскалилось, заставляя себя смотреть прямо в сердце надвигающегося хаоса. Удар был страшен. Она почти ослепла, единственная, удержавшись на ногах. Вокруг нее падали эльфы. Живой клин раздвигал, подобно настоящему волнолому, катящуюся смерть, и, подобно настоящему же волнолому, не мог уберечь от перехлестывающих через него валов. Темная обрушивалась, обволакивала, сбивала, тащила. Вейда инстинктивно вскинула скрещенные перед грудью руки, ставя самый плотный щит, на который только была способна. Она словно бы очутилась на глубине и уже жжет легкие от недостатка воздуха и далеко, очень далеко до сияющей спасительной поверхности. Однако она не была бы вечной королевой, если бы не сумела всплыть. Рухнула на одно колено, озираясь полубезумным взглядом. Все вокруг усеяно телами в зеленых плащах. Ее подданные лежали, и не требовалось лекарских умений, чтобы понять. Жизнь из них ушла. Темная волна исчезла тоже, рассеченная живым клином. Вейда ясно видела теперь застывших в отдалении противников. Тяжело дыша, поднялась, опираясь на меч. «Да, осталась одна». Вечная королева рывком выдернула клинок из ножен, отшвырнула их и пошла прямо на врагов. Подступившие было к замку отряды поспешно отходили, но не показывали спин. Пятились и не жалели стрел, темная волна до них не докатилась. Однако случившееся со свитой вечной королевы не осталось незамеченным. Каменные башни великаны неспешно топали за отходившими. Вран скрылся и даже не думал появляться. Одна за другой эльфийские шеренги совершали четкий полуповорот, переходя на легкий бег. Владычице Вейде осталась одна. Никаких команд нет. Что делать? Сама же Вечная Королева не оборачивалась. Слишком много погибло рядом с ней лучших, избранных, чтобы не отомстить. Меч в ее руке начинал наливаться красным, словно раскаляясь. Кто-то из самых зорких ее подданных заметил неладное с повелительницей, крикнул, указывая остальным. «Смотри, сестра!» «Что это они с ней творят?» — удивилась Солей. «Никак вяжут», — пожал плечами Скельт. «Правильно делают». Однако она выжила в нашей волне, — напомнил чародей. Сорвавшиеся с его черепа драконы расселись вместе с убийственными чарами — вновь сделавшись привычными татуировками на бритой голове. «Эльфка», — заметила Салей, — «сильна, однако». И рассеяла наши чары. Коры так справился неплохо. Живые башни, проклятие. Никогда не подозревала, что он заложил в них такое. «Интересно, он намерен их обратно возвращать», — пробурчал Скьольд. «Глянь, сестра, а эльфка-то вырывается». «Не вырвется», — обронила Салей. вторую волну сумеешь, братец? — Зачем? Пусть уходят. Зубы им обломали. — Вернуться вместе с птичкой, — процедила волшебница. — Нет, кончать нужно всех. — Кровожадная ты наша! — Вейда не успела вырваться из рук собственных бойцов, хором твердивших, что владычица надлежит немедля отправиться в безопасное место. Впереди маячила странная пара чародеев, и их надо было уничтожить любой ценой, прежде чем они набросят новые заклинания. Потоки силы вновь возмутились, взвихрились, и Вейда поняла, что опоздала. Она ждала новой волны, рассеять которую уже не смог бы никто. В одиночку ей не справиться, а все лучшие чародеи лежат замертво. Но вместо этого в их сторону полетели более привычные клубы тьмы, пялись бесчисленными багровыми буркалами. Этого Эйда знала, чары из раздела высшей некромантии. Вечная королева стряхнула, наконец, себя не в меру ретивых подданных, схватила первого попавшегося, гаркнула руку и полоснула кинжалом по запястью. Эльф дернулся, но не проронил ни звука. Теки, теки, горячая кровь! Теки, пока клубы живого мрака еще летят! Владычица. «Тебе потребна наша...» Вейда взмахом руки заставила всех умолкнуть. Алые капли не касались плоти межреальности. Они зависали вокруг Вейда, дробились на все более и более мелкие. Конечно, крови надо в десять, 10, в сто раз больше, но с таким количеством не совладать даже ей, Вечной Королеве. И когда первый клубок тьмы достиг рядов эльфийского войска, навстречу ему взметнулась невидимое простым глазом, сотканная из тончайших кровяных ниточек сеть. Несколько темных шаров запутались в ней, скатились вниз к ногам Вейда, шипя и исходя паром, словно политые водой угли. В тающих клубах мрака угадывались какие-то змееподобные тела, отчаянно пытавшиеся вырваться на свободу, но безуспешно. Сеть вечной королевы душила их, красные глаза один за другим угасали. Правда, несколько шаров все-таки прорвались. Живая тьма облепила головы и плечи эльфов, словно вода. На воле оказалось множество многоногих змеек с буркалами немедля впивавшихся в незащищенную сталью плоть. Страшные крики, пожираемых заживо. Змеи в считанные мгновения оставляли один лишь дочисто обглоданный скелет и подыхали сами, раздувшись, словно пиявки. Скелеты начинали медленно подниматься, трясясь, потыкаясь и пытаясь выдернуть оружие из ножен. Знакомо. Вейда зло, но и победительно оскалилось. Сейчас. Алые сети накрывали одного за другим и погибающих эльфов, и успевшие подняться разупокойные костяки. Разрезанные незримыми нитями... Корчились змеи в лужах чужой крови, и сами скелеты с сухим треском валились, разлетаясь на мелкие кусочки. Этот удар она отбила относительно небольшой ценой, как сказали бы люди. Для нее, однако, любая цена была неприемлема. Надо было уходить, отступать, бежать, бросая все и спасая тех, кого еще можно было спасти. Она выполнила приказ Врана. Она не виновата, что он бросил их один на один с куда более могущественным врагом. Открытие тропы, быстрое, но надежное, потребовало всех ее сил. Защитные чары крови отразили только половину пущенных второй волной темных шаров. — Мертвых оставить! — гаркнула Вейда, заметив, что кто-то из эльфов сделал было движение, словно собираясь подобрать павших. — Бросить все! Уходим! — Внутри вечной королевы словно рвались сейчас все до единой жилы. Этот враг им не по зубам. Зачем Вран притащил их сюда, почему бросил? Врата открывались. Новая тропа, уводящая прочь, петляющая по затерянным окраинам межреальности. Но иного выхода нет. Как нет, конечно, и надежды скрыться от Врана. Рано или поздно он их отыщет, но сейчас вновь требовалась тихая гавань. Войско должно залечить раны. Последний из хищных шаров разбился об уже закрывающейся за спиной Вейда путь. Вечная королева без сил рухнула на руки подхвативших ее соратников. Ворон в очередной раз тряхнул крылами и опутавшие их сети с треском лопнули окончательно. Чудовищная птица медленно поднялась к Геллере, как поднимается наполненный горячим воздухом шар. Взгляд красных глаз, узкие щели, горящие алым, на фоне непроницаемого мрака черных перьев, резал, словно нож. «Довольно, Адата!» — услыхала она беззвучная. «Следуй за мной!» гиллера повиновалась. Ясно, что Вран мог уничтожить ее так же легко, как она сама прихлопнуть снулую муху. И ясно, что она зачем-то ему понадобилась. «Отныне ты служишь мне!» — сообщил Ворон. «Мне ведома твоя дорога, Адата, твои метания и сомнения. Они развлекали меня. Бог Хедин закрыл глаза на твои деяния. Я закрыть не смогу, даже если бы и хотел. Я не пугаю, не стращаю, я просто говорю. Ты мой инструмент отныне. И если не сможешь исполнить нужного, будешь заменена». Обида и гордость заставили Адату вскинуть голову. вперяя горящий взгляд в спину мерно взмахивающего крыльями страшилища. «Я никого не боюсь, Ворон. Я свободная Адата и следую путем своей чести. Меня обратило демоном, но нашлись те, кто мне помог. Я не ударю им в спину, даже если наши пути с ними разойдутся. Не пугай меня, я пуганая». «Именно что пуганая», — с иронией заметил Вран. Но рассуди сама, что лучше — служить мне и вернуться к дракону, попытавшись завоевать его сердце, или исчезнуть прямо сейчас, отправившись во владение соборного духа. — Если ты так могуч, что можешь уничтожить меня в один миг, зачем тебе вообще слуги и я? Делай, свершай, убивай, круши, прикончи меня, потому что я... По щекам Гелерры покатились постыдные для свободной адаты слезы. бывшая соратница бога хедина и такие нелепые рассуждения хмыкнул вран она забыла о законе равновесия она не понимает что еще чуть чуть и всей вселенной нашей не помогут ни боги ни демоны ни свет ни тьма ни знания что если бы сущности подобные мне истинному изначальному могли творить все что заблагорассудится то нам поистине не был бы никто нужен это было верно Бог Хедин о законе равновесия говорил много и охотно, что, дескать, если б не он, то не нужно было бы посылать их, его учеников, в бой. Ивран знает о Сфайрате. Я знаю все, раздалось сухое. Вернее, знает сотворивший меня, ибо я лишь часть его, аватара, как вы бы сказали. Все и обо всех? Мысли и чувства каждого живого существа во всем упорядоченном? Это, дата не твоего ума дело. Отрезал Вран. О ком нужно, о том все и знаю. Это радует. Криво ухмыльнулась Гилера. Не хотелось бы жить, зная, что каждую твою мысль прочтет такой вот. На это Вран ответить уже не пожелал. Следуй за мной. Лишь повторил сухо. Им открылась крепость. У ее стен не осталось ни одного эльфа. Точнее, ни одного живого эльфа. Зато мертвых оказалось преизрядно. Замок стоял, как стоял, разве что зубцы стен повыщербило доторчали да кое-где из стыков каменных глыб, полузасохшие деревца, которых раньше тут точно не было. Вран широко расправил крылья, скользнул вниз. Гелера в растерянности за ним. Ни скьельда, ни солей видно не было. Вернулись в крепость, ибо штурм явно провалился. Ворон же с каждым мгновением становился все больше. Крылья его удлинялись. Черной тенью он скользнул над погибшими. И Гиллера с ужасом увидала, как мертвые тела зашевелились, стали надуваться и лопаться, исчезая в облаке алых брызг, не успевшей даже остыть крови. Ворон вбирал ее в себя, эту кровь, и не только. Вбирал оставшуюся в погибших жизненную силу. Души? Хотя нет, души — это не по его части, это демагоргон. Однако Вран именно что вбирал, становясь все больше и больше. А Дата ожидала, что он, развернувшись, устремится на крепость. Ее эльфы взять так и не смогли. Но вместо этого Ворон вновь прошелся над мертвым полем, словно скупец, перебирающий вороха старой одежды в поисках последнего грошика. Замок молчал. «Все», — услыхала Гилерра удовлетворенно, — «теперь я покину это место. Ты же отправляйся к ожидающим тебя. Помни, кому ты теперь служишь. Когда понадобишься, я призову. Повинуйся». «А если...» «Нет, что тогда?» — собрала все силы Гарпия. Вран не обернулся. «Тогда тебя не станет». Он не угрожал, не гневался. Он просто спокойно сообщал». Поворачивай к замку, говори, что исполнила их просьбу, отвлекла меня. Будешь повиноваться, поживешь еще, и, может быть, даже заполучишь своего дракона, коль скоро ты решила, что он тебе настолько потребен». Гиллера заколебалась. «Решай», — сообщил Евран. «Сейчас, немедленно». «Я?» — вдруг всклипнула Адата. «Исполню твое веление». «Никогда ее еще так не унижали. Но ведь она не предательница. Нет. Она не сделала ничего недостойного. И вообще, это не просто так. Это ради шанса вернуться к Сфайрату, с которым, верила она, у них все получится. Получится, несмотря ни на что. Да, так бывает. Достаточно порой только одного взгляда. Он обязательно ее поймет, он оценит, откликнется». И пусть дракон не бог, не великая сила, а просто дракон, хорошо бы, чтобы их потом увидел сам Хеден, Чтобы они со Сфайратом летели бы рядом, а впереди целый выводок их крылатых отпрысков. Вот тогда бы он пожалел. Так или иначе, Новран удалялся теперь от замка, и Адата провожала его взглядом. «Сфайрат, я иду к тебе». «Он улетает?» Солей, Скьельд, Кордвейн и Гелера стояли на изрядно пострадавших парапетах замка. Где-то в глубине стен глухо ракотало, словно великаны башни устраивались на ночлег, крепко беря друг друга за руки. Бреши в стенах смыкались, хотя работы каменщикам предстояло много. Некоторые крыши сгорели, однако в целом крепость выдержала неплохо. Улетает! Сквозь зубы процедил кор. На висках чародея ярче обычного блестела седина. И я не понимаю, почему. — Этот трюк с башнями, брат, — начал было с кьольд, однако Кор лишь раздраженно отмахнулся. Обычная анимация, ничего сверхъестественного. — Но тебе пришлось добыть где-то души гигантов, — напомнила Солей. — Где, когда, как? Ты нам ничего не говоришь, Кор. — Прости, — отрывисто бросил волшебник. — Да, я никому не говорил об этом секрете. Хотел его сперва проверить. — И проверка, по-моему, удалась. Кор Двейн кивнул. — Но почему они отступили? Почему ворон не ударил сам, уж коль привел сюда эльфов? И почему он сперва сражался с тобой, Гиллера, а потом... — Отпустил тебя? А дата вздрогнула, зябко кутаясь в крылья. — Он словно играл с нами. «И на поле боя собирал души погибших эльфов, а я... я ему была не нужна», — покривила она душой. «Собирал души?» — наморщил лоб Кор. «Интересно, как? Спасибо за ценное наблюдение, храбрая Дата. «Дух познания не властвует над мертвыми», — тихонько проговорила Гилера. «Так учил нас бог Хеден». «Тут ему вполне можно доверять», — Скьольд потер подбородок. «Но зачем тогда великому духу?» «Можно только гадать», — пожала плечами Солей. «Брат Кор, ты всегда был очень конкретен. Ты задавался теми вопросами, которые можно было решить здесь и сейчас». «Да, верно. Спасибо, что напомнила сестра». «А сам этот ворон? Ну, красавец же, нет?» — заметил Скьольд. «Аватара!» — пожал плечами Кор Двейн. Все наши данные свидетельствуют, и досточтимая дата говорит «Аватара духа познания». И я ей верю. С нашей Гилерой они бились не на шутку, так, во всяком случае, мне показалось. Но есть еще одна возможность, о которой нельзя забывать. Что это не Орел, не Дракон, а кто-то из наших м -м, заказчиков, очень тщательно замаскировавшийся. Очень. Ты сам в это не веришь, Кор? «Сестра, когда бы я шутил такими вещами?» «Брат, этого не может быть. Они все далеко, там, где им надлежит быть», — вступил Скьёльт. «В своей части, где, как ты верно говоришь, в точном соответствии с нашим договором, нет ни Орлангура, ни Дима Горгана, ни Хедина, ни Ракота, ни Спасителя, ни Неназываемого...» «Да, да...» «Казалось, Кор Двейн сейчас где-то очень далеко». «Все это так...» «Но заказчики наши — известные мастера перевоплощений. Они столько времени скрывались от новых богов. Им не составит труда прикинуться аватарой кого угодно. Благо своей-то мощи хватает». «Но их здесь не может быть», — не уступал Скиольд. «Не может», — нехотя кивнул Кордвейн. «Но я, брат, стараюсь быть готовым ко всему». — А если это и впрямь дух познания, как я, например, не сомневаюсь, что тогда? — тихонько спросила Гиллера. — Тогда доблестная дата, повернулся к ней наголо обритый чародей. — Это значит, что даже и он собирает сейчас собственное воинство. Знать бы только зачем. — Вот именно, — согласилась Салей. — Поэтому, брат Скьольд, я тоже думаю, что... Наши, — Наши заказчики вполне могли тут появиться. На них это очень похоже, а вот на духопознания совсем нет. — Так или иначе, мы выдержали, сестра. Спасибо вам и Гелере. дата скромно поклонилась. — Но что же дальше, почтенный кор? Крепость еле выстояла, второй такой штурм, и... — Ты права, славная Гелера. Кто бы ни атаковал нас, он или они наверняка вернутся. «Что ж, какими бы срочными ни были наши дела с Дальними и Неназываемым, покинуть крепость мы не можем. Подождем». «Будем менять планы на ходу», — ухмыльнулся Скьольд. «Будем менять. Самое время заняться войском, дело сделано, пора выбираться из ловушки у обетованного. Тво-то Дальние сейчас локти кусают, и пополнения-то все равно идут». «Не то слово, брат, не то слово», — улыбнулся Икор. «Впрочем, даже отсюда можно прикрутить мельницы дальних. Часть миров с порталами мы сбросим первыми, устраняя излишнюю нестабильность, а в остальные приток останется. В конце концов, что же мы за владыки без армии?» Гелера только и могла что хлопать глазами. «Да, славная дата, планы у нас большие». Кор Двейн последний раз окинул взглядом мертвое поле. «Идемте, работы предстоит много. Ты, Скьёль, займешься войском. Ты, Солей, ну и Гелера, я надеюсь, здоровьем нашего дракона, а потом Клары Хюмель». «Клары Хюмель?» — вздрогнула Гарпия. «Зачем она? Почему она?» «Судьба выкидывает причудливые фортели, храбрая дата». «Помнишь ли ты историю мечей, алмазного и деревянного?» «Как не помнить?» «Сейчас получилось, что госпожа Клара Хюмельстайн, таково сейчас ее полное имя по законам Королевства Беллиоры, где она имела жительство, последняя живая ниточка к их памяти. А память подобного оружия так просто не исчезает, отнюдь нет. Так что дракон с Файрат нам еще понадобится, и очень». Клара Хюмель от нас ускользнула, но ничего, мы до нее все равно доберемся через этого мужа. Ты не оставляешь мысли, брат, что мечи, бывшие у нее... Я никогда не оставляю никаких мыслей, сестра. Даже тех, что кажутся тебе безумными. То есть тот самый хранитель мечей... Тс сестра, даже пустота имеет уши? Умолкаю, брат, но... «Ты, Гилера, не печалься?» Солей вдруг коснулась ее плеча. «Драконы? Они такие... страстные!» А дата покраснела. «И ты, почтенная Гарпия, и дракон Сфайрат, и даже волшебница Хюмельстайн, все сыграют свою роль в нашей победе!» — решительно бросил Кордвейн. «В нашей победе и рождение нового, лучшего, справедливого мира, мира без богов и им подобных!» «Мира без дальних и неназываемого! Мира без спасителя и прочих ловцов душ!» «Да!» — негромко согласилась Гелера. Перед взором ее стояли залитые багровым огнем узкие щели глаза ворона, о четырех зрачках каждый.